После Невской Победы новгородцы, несмотря и на этот замечательный подвиг, совершенный их князем во славу Святой Софии, остались верны самим себе. Обычная крамола и борьба сторон по-прежнему продолжались. И в том же 1240 году Александр, забрав мать, жену и весь свой двор, должен был выехать от них, и поселиться в отцовском Переославле-Залесском. А враги православия и русской земли между тем не дремали. За несколько лет до этого, во время сидения в Новгороде отца Александра Ярослава, изгнанные им новгородские мужи нашли себе приют у немцев в городе Оденпе, Здесь же в оденпе находился и князь Ярослав, сын Владимира, который, бывший князем в Обскове принимал участие со своими псковичами в славной Липецкой битве. А ранее этого был одно время на службе у немецких рыцарей, так как выдал свою дочь за брата епископа Альберта. Когда в Аденп, где он сидел, прибыли новгородские изгнанники – то он попытался вместе с ними и при помощи рыцарей взять город Изборск, что им и удалось. Но затем вскоре они были захвачены псковичами и заточены в Переославле-Залесском. Однако Ярославу удалось уйти из своего заточения опять к немцам. Этот князь-отступник стал злейшим врагом своей родины» и у него находили приют все русские изменники. А между тем в это время завелись предатели и в Обскове, несомненно подкупленные немцами, во главе с каким-то Твердилою. И вот Ярослав вместе с Твердилою стали подучивать немцев пойти на Изборск, а потом и на Обсков, обещая им верный успех. Обнадеженные ими рыцари начали собирать большое войско, так как папа, направивший грозную рать крестоносцев из Швеции к устьям Невы, неотложно требовал и от ливонских рыцарей распространения их власти над русскими, уже разоренными в то время с востока татарами. И дербский епископ Герман стал первым созывать ополчение, затем, собравшись, немцы без объявления войны напали на Изборск и взяли его приступом. Из русских никто не был оставлен в покое. Убивали или забирали в плен всех, кто только осмеливался защищаться. Вопль и стоны раздавались по всей земле, говорит с торжеством современный немецкий летописец. Восковичи, возмущенные предательским нападением на Изборск, вышли рыцарем навстречу, и в том же 1240 году, когда Александр одержал свою блистательную победу над шведами, потерпели жестокое поражение и принуждены были заключить мир на унизительных для себя условиях. Они должны были дать в заложники детей знатнейших граждан и пустить к себе в Обсков для управления немцев» во главе с гнусным твердилою. Конечно, это был громкий успех для рыцарей. Весть о нем разнеслась по всей Германии, и толпы немецких искателей приключений стали пребывать одна за другой на усиление ливонских рыцарей. Скоро немцы вошли и в земли Великого Новгорода. Они обложили данью важан и построили крепость Копория, на берегу Финского залива, близ нынешнего Петербурга. Затем они пошли еще дальше, нещадно разоряя население, и появились уже в 30 верстах от Новгорода, грабя русских купцов. При таких тяжких обстоятельствах новгородцы стали просить у великого князя Ярослава себе князя, Ярослав согласился, но послал им не Александра, а следующего за ним сына Андрея. Однако Андрей не смог улучшить дела новгородцев. Наоборот, к захватам немцев присоединились также дерзкие набеги Литвы и Чуди. Уводились люди, лошади и скот. Крестьянам нечем было пахать. Тогда, наконец, новгородцы решили обратиться к Александру, занятому в это время сооружением в переславле залесском монастыря во имя святого мученика Александра Перского. Торжественное посольство во главе с новгородским владыкой отправилось к нему и стало умолять простить нанесенную обиду. Александр согласился и прибыл к святой Софии. Все мгновенно преобразилось. Немедленно собралось войско. Новгородцы, ладожане, карелы и жорцы весело шли под знаменами Невского героя и скоро взяли Копорье, пленив многих немцев. Александр освободил большинство пленных рыцарей и только некоторых привел с собой в Новгород. «Милостив был паче меры», примечает летописец, но изменников вожан и чуть перевешал. После этого он отправился к отцу, выпросил у него суздальские полки и с братом Андреем вернулся в Новгород. Усердно помолившись у святой Софии, И, спросив благословения Божие на новый подвиг, Александр объявил поход на немцев, похвалившихся укорить славянский язык. Затем, по обыкновению, не теряя времени на ожидание, пока соберется новгородская рать, он поспешил занять все дороги, ведущие к Пскову. И быстро появился под его стенами, раньше, чем ошеломленные немцы могли получить сведения о его сборах. Город был освобожден без особого труда, и немецкие наместники отправлены закованными в Новгород. Шесть же главных изменников Псквичей были преданы казни. Вскоре за этим Александр вторгся во владение ливонских рыцарей, примыкавших к самому Пскову, и много неприятелей погибло, не ожидавшего такого быстрого нападения. Страшная весть о потере Пскова была для немцев подобна громовому удару. Скоро стало собираться огромное ополчение. Рыцари решили навсегда покончить с Александром, Как когда-то с мужественным, но несчастным вечком, Первый магистр ордена и епископ Были вполне уверены в успехе «Пойдем погубим великого князя русского Возьмем Александра живым в полон», — говорили они Но Александр был непоколебим В своем уповании на заступничество Божие За православную веру Перед выступлением на врага Он со всеми гражданами города Усердно молился в Псковском детинце В славном храме Святой Троицы Первоначальное построение которого Приписывается равноапостольной княгине Ольге Затем войска выступили в поход Наступила весна, но морозы еще держались И воды были скованы льдом Скоро один из наших передовых отрядов Наткнулся на превосходящие силы немцев И был ими разбит Другие наши части, посланные на разведку Доносили, что противник движется с огромными силами Ведя с собой множество чуди Тогда Александр рассчитал Что ему будет выгоднее несколько отойти И ждать немцев на самом Чудском озере Лед на котором еще крепок Он так и сделал и расположился близ местности, носившей название «Вороньи камни». В субботу, 5 апреля 1242 года, показались немцы. С высоты скалы на Узмени, при повороте Чудского озера в Обсковское, Держа свою рать в полной готовности, Александр зорко следил за движением неприятельского войска, сверкавшего сталью своих копий, щитов и броней. Оно стройно шло в особом клинообразном боевом порядке, носившем название «свиньи». Это была страшная свинья для всех слабых духом войск. Она врезывалась во вражеские полки своим острым клином, разрывала их ряды, и затем начиналось жестокое избиение неприятеля. Видишь, что противник уже подходит, Александр, осенив себя крестным знаменем, воздел руки к небу и воскликнул: «Помоги мне, Господи, как некогда моему прадеду Ярославу против Святополка Окаянного. Да воскреснет Бог и да расточатся врази его». Воины же, воодушевленные благим примером, возвали: «О княже наш честный и дорогой, ныне приспело время!». Положить за тебя головы наши. И вслед за ним устремились на полки чужих. Скоро приблизились немцы. Грозная свинья врезалась в наши войска и прошла их насквозь. Но рыцари с ужасом убедились, что ряды русских и не думают расстраиваться, а наоборот, плотно и стройно смыкаются вокруг них, сжимая как клещами. И затем со всех сторон начинают наносить ожесточенные удары. «Тогда бысть сеча зла». «На немцы и начуть, сотрясение и шум велик от копейного колония и звук от мечевого сечения. Яко и озеро по мрзе двинутеся, и небе видите леду, покрыто бобяше кровью», рассказывает летописец. Немцы дрогнули. Заметьте это, Александр быстро совершил с отборным полком обходное движение и ударил в самое чувствительное место неприятельского расположения. Скоро началось ужаснейшее избиение рыцарей и чуди. Лед озера, красный от крови, на протяжении семи верст покрылся трупами. Они обратили тыл и предались бегству. Воинство Александра еще семь поприщ за ними по льду, поражая их, и захватило множество пленных. Потери наших врагов были громадны. 500 немецких рыцарей пало под мечом православных и 50 взято в плен. После этого беспримерного побоища получившего прозвание Ледового, Александр с великой славой въехал в Псков. Близ его коня шли пятьдесят знатнейших рыцарей, а позади множество простых пленных. Он первым делом направился к храму Святой Троицы и здесь вознес горячую молитву за дарованную победу. города обещали вечную признательность ему и его потомству обсковичи восклицает по этому поводу умилённый летописец если вы забудете великого князя александра или отступите от него или детей его то уподобитесь жедам жидам так окончилось предприятие ордена против русских храбрый александр принудил рыцарей к миру с грустью примечает немецкий летописец. «Ледовое побоище вместе с Невской победой дало полное торжество православию над происками против него со стороны Папы и надолго остановило против нас движение шведов и немцев в самые горестные и трудные годы русской жизни».